Ава 11. Скоро в путь. Уже уходишь? Ака лежал в кровати. Томила успела сходить в душ и сейчас неспешно обтиралась полотенцем. А ты предлагаешь еще один раунд любви? Улыбнулась охотница. Люблю молодых и горячих, столько страсти и энтузиазма. Молодых? Возмутился я. Ты меня старше лет на пять, не больше. Ну, во-первых, на шесть», — поправила меня девушка. А во-вторых, побегай с моё по мёртвым пустошам, быстро состаришься. Я прослушал последнюю фразу. Так как залюбовался спортивной фигуркой девушки. Всё-таки гормоны делали своё дело. Вроде бы надо думать исключительно о выполнении миссии, но молодое тело вносило свои коррективы. Если не буду давать себе расслабляться, то очень быстро стану раздражительным, а это помешает нормально сражаться. Хотя, есть и другой способ. Регулярные многочасовые тренировки, после которых не хватит сил ни на какое веселье. Собственно, этим я и собирался заняться в академии. Так, как насчет советов? Мне бы не помешала помощь опытного охотника. Томила натянула обтягивающие штаны и начала искать свою футболку. А я подумала, что ты просто пытаешься произвести на меня впечатление. Господи, да зачем ты раскидал мою одежду? Ух, уж эта молодость. Не ворчи. Посмотри в ванной, мы же там начали. Так что насчет советов? Томила посмотрела на меня как на смертника или умалишенного, и вздохнула. Ну ладно. Что именно тебя интересует? Почему в Академии такая высокая смертность? Суровые испытания, сотни наглых учеников с раздутым эго, ну и, конечно, мертвые. С последними очень непросто, особенно начиная с третьего курса, когда нас начинают знакомить с измененными. Да уж, я много где учился, и везде происходило одно и то же: конкуренция, зависть и желание поиздеваться над более слабым сокурсником. Только в данном случае в одном здании собрались сотни безбашенных отморозков, презирающих саму идею смерти. Странно, что оттуда вообще кто-то выпускается. Ну, пока что не удивило. Я могу за себя постоять. "Ты и про тех выпивок из бара?" усмехнулась охотница. Любой заморож первокурсник уложил бы их обоих не моргнув глазом. Я обладаю многими талантами, «Заметила, но не думаю, что они пригодятся тебе в академии. Хотя, если приударишь за какой-нибудь пятикурсницей, то получишь в ее лице хорошего союзника. Томила на мгновение зависла, потом добавила: нет, все же не стоит. Если она будет красивой, значит рядом будут ошиваться и не менее опасные ухажёры который без капли сожалению, устроит тебе несчастный случай. Странно все, даже с учетом реалии этого мира. Почему директор не пресекает убийство студентов? Это же нелогично. Чем больше отучатся ребят, тем больше будет охотников и, соответственно, меньше мертвецов. На месте преподавательского состава я ввёл бы строгую дисциплину и карал любого, кто попробует затеять конфликт. Уже задумался, стоит ли пускаться в это путешествие? Тамила убрала волосы в хвост и присела рядом. Наверное, ты думаешь, что если откажешься, то будешь выглядеть трусом в глазах своих знакомых. Но это не так. Любой здравомыслящий человек только обрадуется, когда узнает о смене решения. "Не в этом дело", задумчиво протянул я. "Просто мне не совсем понятны мотивы владельцев академии. Почему они позволяют случаться убийством?» потому что закончить обучение должны только самые сильные, хитрые и живучие. «Э -э, «Все равно не понимаю, Томила вздохнула, словно объясняет подростку простую истину. Андрей, все лежит на поверхности. Ты же знаешь, что практически у каждого вступившего в академию есть магический дар само собой. кивнул я. Слышал, что для тех, у кого нет магического потенциала, создана специальная программа, и условия у них совсем другие. Но сейчас не об этом. Ты же знаешь, что случается с погибшим носителем магического дара. Подозреваю, что здесь происходит то же самое, что и в других мирах. Бывшие маги превращаются в других, куда более опасных мертвецов. Быстрые, сильные, иногда даже владеющие магическими способностями. Они представляют огромную опасность для любого выжившего. Подозреваю, что они становятся измененными». Правильно? Гончие тенеходами, ходами, и многими другими. Зачем плодить столько опасных существ, отправляя в пустоши слабых бойцов? Нет, никто не будет совершать подобную глупость. У них тут и название для каждого подвида есть. Надо будет подробно изучить всех измененных и то, какими способностями они обладают. Э, какая-то логика в этом есть. Согласился я. Тамила некоторое время смотрела на меня, после чего взяла за руку и произнесла: "Андрей, если ты действительно решился на эту глупость, то запомни несколько вещей. Мало выжить в академии, до нее сперва надо добраться. В дороге тебя будет ждать множество опасностей, и главные из них это другие люди. Лучший способ сберечь свою жизнь это не доверять никому". Я запустил руку под подушку и достал оттуда кинжала. Именно поэтому ты держала рядом с собой эту игрушку. Тамила взяла у меня кинжал и неуловимым движением спрятала его в сапоге. Охотник слишком сладкая добыча для кого угодно. В Ярославле же действует неприкосновенность. Она помогает, да, но не настолько, как ты думаешь. Мы с Виктором не стали бы отсвечивать, если бы сегодня не собирались отплывать. Куда плывете?» В Андрюш, но наша дорога лежит в Казань, так что нам не по пути. Неожиданно в дверь постучали. Княжец! послышался взволнованный голос из коридора. Княжец! Семён? А он тут что делает? Неужели вскрылось мое участие во вчерашних событиях? Будет очень, кстати. Заходи. Старик ворвался в комнату и тут же впал в ступор при виде Тамилы. Ну, чего молчишь? Так я это! Он с трудом оторвал осуждающий взгляд от охотницы. Видимо, решил, что взрослая тетка наглым образом соблазнила юнца. Хотел передать, что вас срочно ищет госпожа Марианна!» Госпожа Марианна?» — издевательским тоном повторила девушка. А ты, я смотрю на расхват. справишься с еще одной тигрицей после такого марафона? Я вздохнул, скинул одеяло и начал одеваться. С ней попробуй не справиться. Любого живьем сожрет!» Соходницы попрощались без лишних сантиментов. Мы оба понимали, что произошедшее это не более чем обычные развлечения, необходимая физическая культура, ну, или способ выпустить пар. Каждый называл это по-своему. Напоследок эта парочка дала мне еще несколько полезных советов, после чего отправилась на корабль. Тот отплывал только ночью, но спать в таверне было слишком рискованно. Сама Марианна ждала меня в обеденном зале. Она неспешно прохаживалась по помещению и выглядела весьма напряженной. Стоило мне показаться, как женщина с ходу начала волнующий ее разговор. "Андрей, это ты убил тех наемников?» На моем лице не дрогнул ни один мускул. Если она хотела проверить мою реакцию, то явно не добилась желаемого. "Каких еще наемников?» Я изобразил предельное удивление. Давай пропустим тот момент, когда ты изображаешь из себя дурака, раздраженно проговорила Марианна. Неужели ты не понимаешь, насколько все серьезно? Если граф Гравдеев стоит за этим покушением, то это полностью изменит политический расклад в городе. И вы очень надеетесь на это. Не говори глупости, Андрей. Я не представляю, как тебе удалось устранить пятерых бойцов, двое из которых были магами, но спускать такого нельзя. Нет уж, родная. Это месть только моя. Вы правы, госпожа Марианна. У меня бы ни за что не вышло справиться с целыми пятью умелыми бойцами. Женщина вздохнула. То есть не расскажешь? Так нечего рассказывать. Пожал плечами я. Мы с Семеном и Евдокией прошли по магазинам и закупились вещами перед поездкой. Потом я заглянул в здание комиссии, а закончил свой день закупкой в магической лавке. Никаких происшествий или драк со мной не происходило. Марианна покачала головой, после чего подошла к столу и взяла с него небольшую книжку. "Как понимаю, отговорить тебя от поездки у нас все равно не получится. Поэтому я приготовила кое-что", она протянула книгу. "Эту методичку по азам использования магического дара я написала сама. Работа с аурой, регулировка силы, методы трансформации энергии". Тут изложены наиболее полезные упражнения, которые ты сможешь освоить в дороге. Неожиданно, ответил я, удивившись столь резкой смене настроения. Спасибо, Андрей. Мариана подошла ко мне, обнялась нежностью матери и прошептала: "Как только достигнешь своей цели и станешь сильнее, возвращайся. Мы все будем очень ждать тебя". Закончив разговор, женщина быстро вышла из обеденного зала. Мне даже показалось, что на ее глазах появились слезы. Неужели она действительно заботится об Андрее? Непривычно. За последние двадцать лет жизни в другом мире я отвык от искренней помощи других людей. все таки в условиях постапокалипсиса большинство заботится только о своей шкуре. Я полистал методичку и еще раз мысленно поблагодарил Марианну за столь полезное учебное пособие. Особенно за упражнения по работе с аурой. Они мне пригодятся, чтобы не светить своим прошлым перед местной комиссией по очищению мира. Любопытно, что на последних страницах женщина написала и свои мысли по наиболее эффективным методам развеивания мертвецов. Что-то похожее она продемонстрировала, когда появилась на тренировке у Игоря. Я бы еще поизучал методичку, но в зале неожиданно появился новый гость. Рикон был не менее напряжен, чем Марианна. "О чем вы говорили?" сразу выпалил он. "Это вас никак не касается", протянул я, продолжая листать методичку. "Но даже хорошо, что вы решили со мной встретиться. Помнится, граф, у нас с вами был разговор. Вы даете мне время на тренировки, но я оставляю вам место князя. Все правильно". Рикон не понимал, к чему я клоню. А, следовательно, действительно был не в курсе того, что натворил его отпрыск. Но ничего, мы это быстро исправим. Но тогда расскажите, почему ваш сын нанял пятерых отморозков, чтобы зарезать меня в темном переулке? В зале повисла напряженная пауза. Граф явно знал о произошедшем вчерашним вечером, но не был уверен насчет личности человека, способного убить сразу пятерых наемников. Бьюсь об заклад, он и сейчас гадал, кто именно помог мне выбраться из этой заварухи. К слову, Рикону действительно не нужна была моя смерть. В нынешних условиях, конечно, проще дождаться, пока я сам покину город. Дима, переспросил граф. Что ты такое несешь?» Я подошел к столу и облокотился на него. А давайте у него спросим. Уверен, ваш сын поведает нам много чего интересного. Рекон поджал губы и несколько секунд сверлил меня взглядом. потап из-за двери тут же показался его личный слуга. Да, господин. Где сейчас Дима? Так на тренировочном поле, как вы и приказали. Эта новость вызвала у меня улыбку. Похоже, Рекон все таки узнал о нескольких наших стычках, поэтому начал гонять своего сына. Ну и правильно, ему полезно. Приведи его сюда. А вот тут я решил вмешаться. У меня есть идея получше. Давайте мы с вами прогуляемся до тренировочной площадки. До места назначения шли молча. Реккон явно обдумывал дальнейшие действия и вполне вероятную конфронтацию с Высшим советом, которая обязательно случится, если у меня есть улики против его сына. Наверняка уже жалеет, что не придушил меня, когда я был без сознания. На тренировочной площадке, помимо Димы, находился Владимир Браво, рукографа и Вика. Первый тренировал парня, а вторая просто сидела на скамейке и скучала. Похоже, с развлечениями у них тут не очень. При нашем появлении они прекратили работу. "Виктория, прогуляйся, мужчинам надо поговорить", Сходу сказал Рикон, направляясь к своему сыну. Девушка на мгновение замешкалась, после чего неохотно покинула нашу компанию. Мне даже показалось, что она была немного обижена за то, что ее так бесцеремонно прогнали. Стоило ей скрыться за поворотом, как Рикон взял своего сына за грудки и зарычал: "Говори, щенок, это действительно сделал ты?" От испуга парень выронил учебный меч, который тут же подобрал Владимир. Он никак не отреагировал на семейные разборки и просто отошел в сторону. «Отец, ты чего? Ты заказал наемников, попытавшись убить Андрея?" Дима посмотрел на меня и возмутился. "Вы совсем, что ли? Да я своими руками его придушу, если понадобится. Зачем мне какие-то посредники? Ты говоришь мне правду? Рекон даже не думал сбавлять напор". "Клянусь своей честью", выпалил Дима. По всему было видно, что Рекон в смятении. В данный момент судьба его рода была буквально у меня в руках. И я подозреваю, что граф пока не понимал, как именно ему выбраться из этой непростой ситуации. Мой сын говорит, что не имеет с этим делом ничего общего, наконец-то произнес граф. Если нет никаких доказательств, то Я вздохнул, после чего вытащил из кармана горсть украшений. Наверняка Рикон в курсе, чем именно владеет его сын. А может, на них действительно есть магическая метка. Я, пока что не научился их обнаруживать. Этим заплатили убитым наёмником. Узнаете?» Граф некоторое время смотрел на украшение, после чего развернулся и с размаху врезал собственному сыну. Тот упал как подкошенный и схватился за лицо. «Клянешься честью, говоришь?" ледяным тоном протянул он. «Отец, во меня опозорил перед векой!" запаниковал парень. "Ты сам всегда говорил, что нельзя прощать оскорбления никому!" Рикон снова навис над сыном. И вместо того, чтобы вызвать его на дуэль, ты решил прирезать аристократа, как какую-то свинью. Ну, ну, если бы все сложилось иначе, ты бы, граф, сделал то же самое и не испытывал бы при этом никаких мук совести. Хотя, может, я и не прав. Дима хныкал, валяясь на песке, а тем временем Мрикон продолжил говорить. Мы попали в очень непростую ситуацию, Андрей, сказал он, стоя ко мне спиной. У нас есть договоренность, но из-за глупого поступка моего сына ситуация несколько изменилась. Если ты передашь кому-то из высшего совета о случившемся, то в городе наступит кризис. Я не могу этого допустить. Краем глаза заметил, что Владимир переместился мне за спину, перекрывая пути отхода. А с чего вы решили, что я уже не рассказал? Если бы это было так, то ты бы находился под круглосуточной охраной ровно до того момента, когда все закончится. Получается, что выход только один. Поинтересовался я, не переставая следить за Владимиром. Получается так. Неужели в его голосе действительно проскользнуло сожаление? Или мне показалось? «Черт, А Владимир-то уже за моей спиной. Быстрый. А если я предложу другой вариант? Рикон поднял руку, и его помощник остановился. Наверняка он думает, что застал бы меня врасплох». Но это было бы его последней ошибкой. Говори. У меня нет никакого желания рассказывать Высшему совету о произошедшем. Но вы правы. Оставить все так я тоже не могу. И чего же ты хочешь? Как вы и сказали, граф, в таких случаях равные друг другу аристократы сражаются в дуэли. Этого я и хочу. Со мной? Удивился Рикон. Как ни странно, вы не успели нанести мне какой-либо обиды, так что меня куда больше интересует ваш сын. Он должен поплатиться за свой поступок. И после этого ты уедешь. Сегодня же вечером ваш помощник даже может проводить меня до главных ворот. Девиев посмотрел на шокированного сына и кивнул. "Хорошо, только предупреждаю, сражаться будете не до смерти. Как скажете, граф. Спустя минуту мы с Димой стояли друг напротив друга. С парнем я справлюсь без труда, но вот меч, который Рекон вручил своему сыну, может быть очень опасным. Я прекрасно помнил слова Васьки насчет необычных свойств оружия Дивеева, так что не собирался действовать безрассудно. Ну что, поехали.